Часть вторая. Базовые техники боевого НЛП. Экологию придумали трусы. Глава четвертая. Хорошо разрушенный результат и некоторые подтексты. Человек, который не живет в соответствии со своими целями, обслуживает цели и интересы других людей. Первое, с чего начинается встраивание состояния беспомощности и никчемности – это уничтожение цели. Иногда мне кажется, что по всей России неведомыми злыми магами организованы кружки по типу ранних марксистских, где в темных подвалах мам учат, как лишать своих детей будущего, как делать их жизнь невыносимой. Ни в один из таких кружков нагрянуть и поприсутствовать на занятиях мне пока не удалось — Хотя как еще можно объяснить, что по всей стране изо дня в день, из поколения в поколение, мамы, которые потом, набравшись опыта в деле уничтожения детей, становятся бабушками, твердят «ну еще ложечку, за маму, за папу, за... нужно доедать до конца, не оставляя ничего на тарелке». У маленького человека очень умный организм. Он, как правило, саморегулируем, то есть самостоятельно знает, сколько нужно съесть, чтобы быть сытым. У ребенка зарождаются внутренние критерии, в том числе чувство критерий сытости. Но мама упорно твердит ему, что к внутренним критериям прислушиваться не нужно, есть более правильные ее. И ребенок ест через силу, Ситуация повторяется несколько раз, ведь для встраивания новой стратегии поведения она должна быть проделана раза 3-4. 3-4 раза, хотя для закрепления мамы используют эту технику годами, и внутренние критерии заменяются на внешние. А через много лет ребенку предлагают сигареты, алкоголь или наркотики. Попробовав первый раз, он говорит, что это дрянь. «Нет», — отвечают ему, — «это хорошо». И тут давно встроенная, но временно неиспользуемая стратегия всплывает из глубин подсознания. Правильное мнение о моих вкусах и предпочтениях у других людей. Инструкция, вбитая в него с детства, начинает действовать. И он соглашается с тем, что это хорошо. «Как ты мог?» — говорит ему мама. «Мы в тебя всю душу вкладывали, а ты начал пить, курить, подставьте сами».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 О целях разного масштаба и разной значимости, долгосрочных и краткосрочных, нужно думать правильно, если вы хотите, чтобы цели были достижимы. И для этого существуют правила, известные в НЛП как «хорошо сформулированный результат». Напомним их коротко. Правило первое. Цель должна быть сформулирована позитивно. Представьте себе, что вы садитесь в такси и говорите водителю «я хочу ехать не в аэропорт». Представляете его недоумение. Точно так же, думая о в негативных формулировках, вы вводите в заблуждение свое подсознание. Захотев не курить, вы на самом деле представляете себе, собственно, процесс курения, и только после этого, будучи уже покруженным в состоянии курения, буквально с сигаретой во рту думаете о том, как бы этого не делать. Позитивная формулировка – первый шаг к достижению желаемого результата. Второе правило. Цель должна находиться под вашим контролем. Я хочу, чтобы он хорошо ко мне относился, не подходит для цели В такой формулировке от вас ничего не зависит. Что вы будете делать, чтобы это произошло? Возьмите все в свои руки. Не менее важно и третье правило, что цель должна быть проверяема в сенсорном опыте. Вы должны понимать, по каким параметрам вы определите, что цель уже достигнута. Именно так можно избежать перфекционизма. Мы руководствуемся этим правилом, если планируем поездку. Мы точно знаем, что должно быть написано на указателе километража или табличке с названием города, но не всегда используем этот же навык для описания других своих желаний. Для человека очень важно мыслить структурно. И поэтому знание того, к какому сроку, где и с кем вы хотите получить результат, позволяет уточнить описание того, что вы хотите. Конечно же, нужно знать и те ресурсы, которые требуются для достижения цели. Какие навыки, способности, деньги, время и так далее. Имеете ли вы к ним доступ? Где и как вы можете найти эти ресурсы? Ответы на эти вопросы воплотят ваши мечты в реальность. А если вы не знаете, с чего начать – Задумайтесь и об этом. Первый шаг иногда бывает наиболее трудным, но и самым важным. Он может определить направление вашего движения, и, конечно же, достижение вашей цели должно принести вам больше плюсов, чем минусов. Подумайте и сформулируйте, какие еще выгоды вы приобретете, достигнув цели. И хорошо бы, чтобы помимо прямых выгод было еще 4-5 побочных. Именно это и мотивирует на действие в направлении вашего желания. Используйте эти простые правила, и ваши желания начнут сбываться, как по волшебству. Как обычно, с добрым волшебством принято бороться. И для того чтобы борьба была более эффективной, ее, по-видимому, поручили вести нашим родным и близким. Ведь нельзя допустить, чтобы человек был вправе сам решать за себя и управлять течением собственной жизни. Так и возникают паттерны хорошо разрушенного результата, тех точечных воздействий, которые смогут разрушить желание, особенно если оно только начинает зарождаться. Я решил, буду поступать в медицинский. Подставьте любой другой, чтобы вспомнить, как это было с вами. Первый вопрос, который следует задать, чтобы цель было легче разрушить, а ты уверен, ты все обдумал? Хорошо, конечно, когда внутренние критерии с детства подменены внешними. Сработает на все сто. Но даже если в раннем детстве была недоработка, такой вопрос включает поиск аргументов «за» и, что особенно важно, «против». И вместе с этим чуть-чуть размывает яркое и красочное представление о будущем. Ведь с твоими знаниями биологии, химии не так-то просто будет. Следующий удар должен блокировать доступ к ресурсам. В дополнение следует отработать еще точку планируемых выгод. Медики сейчас не очень много зарабатывают. Ты действительно хочешь вести полуголодное существование? А на какую именно специальность? Почему на эту? Позволяет размыть еще не полностью сформированную аргументацию выбора и тем самым предупредить возможные возражения. Ты все взвесил? дает возможность человеку самому понять, что взвесил он не все. И, конечно, в конце разговора необходимо закрепить то, что удалось поломать во внутреннем диалоге. Подумай хорошенько. Вся схема разговора может быть описана паттерном хорошо разрушенного результата. Базовые техники, выявленные нами. Мы привели правила формулирования цели для ее достижения, и к каждому правилу деструктивные люди находят вопросы и утверждения, превращающие помощь в препятствие. Вы задумались о своем желании, сформулировали его позитивно, и слышите вопрос «И чего ты избегаешь, фиксируясь на этой цели?» Конечно, его формулируют иначе. «Ты хочешь в медицинский, только туда?» И ты лишаешь себя всех перспектив, связанных с... Ты будешь встречаться с этой девушкой и ограничивать себя этим выбором. И вы начинаете задумываться о несовершенстве желания. Но еще не все потеряно. Цель зависит от вас, гласит второе правило, но нет. Откуда ты можешь знать все, что потребуется для поступления? Или ты знаешь, как отнесутся к тебе ее родители, а подруги? и вера в то, что все зависит от вас, начинает таять, как снег весной. Очень важно знать, к каким последствиям приведут ваши планы, и вы убеждены, что достижение цели принесет вам только плюсы, но ну или плюсы будут несравненно большими, чем возможные минусы. Что же делать оппоненту? Конечно, переключить фокус внимания на негативные последствия несколькими простыми утверждениями или вопросом, Ты уверен, что это того стоит? Потери не слишком велики? Тот самый вопрос о будущем. И предложение представить себе полуголодное существование в результате достижения цели. Пока вы еще думаете, что у вас есть нужные для достижения цели ресурсы, навыки, умения, способности, так давайте лишим человека и их. И что же, твои знания тебя никогда не подводили? «А вспомни тройку по биологии. А если такое же на экзамене?» «Или... Ты же помнишь, ты уже знакомился с девушкой и тоже думал, что все будет хорошо, но оказалось, что у тебя не хватает навыков общения. Хотите проверить, как это работает?» «Конечно. Только этой техникой многого не добьетесь, но она базовая». Ниже приводится простая схема, позволяющая использовать и самостоятельно тренировать хорошо разрушенный результат. Итак, ваш визави озвучил некую цель, которая вас не устраивает, и начали алгоритм хорошо разрушенного результата ХРР. Цель, чего ты избегаешь в своей жизни, фиксируясь на этом. Чего ты не хочешь в жизни? Цель действительно под контролем. Что ты не сможешь контролировать в достижении своих целей? Что может помешать? Ты уверен, что все под контролем? Это иллюзия. Цель действительно реальна. Ты уверен, что действительно представляешь то, чего достигаешь? Ты уверен, что представляешь то, что делаешь? Цель экологична. Ты уверен, что это того стоит? Потери не слишком велики? Потери... Уточнить детали. Цель в контексте. Ты уверен, что хочешь достичь этого именно тогда и именно с этими людьми? Если все станет другим и они будут вести себя иначе с тобой? Ресурсы, препятствия. Кто и что может помешать? Какие трудности могут возникнуть? Первый шаг. Ты не можешь знать первого шага. Навязчивая фраза. Подумай об этом. контексты применения данной техники, когда ее можно и нужно применять. Во-первых, для дестабилизации результата, который вам не нравится. В случае, если оппонент по переговорам удерживает рамку целей, которая вам невыгодна и не нужна по каким-то мотивам и причинам. Как ни парадоксально, но эта техника может использоваться для проверки собственной цели и собственного результата. Если вы поставили перед собой какую-то цель, то с помощью приведенного выше скрипта сможете проверить ее на прочность. Если ваша цель была разрушена вами самостоятельно, то либо цель не та, либо вы ее неправильно сформулировали. Приемы для дестабилизации состояния человека перед проведением каких-либо манипулирующих воздействий. Под словом «манипулирующие» мы понимаем как терапевтические, так и нетерапевтические практики. Большим подспорьем является то, что когда мы слышим, что говорит другой человек, мы воспринимаем не только его слова, но и подтексты, скрытые за словами. Последний эксперимент удался лучше. Автоматически это ключевое слово заставляет нас подумать, что экспериментов было несколько. Смысл в этом случае находится за рамками того, что говорит человек, и каждый подтекст утверждает, что есть другие способы восприятия и понимания одних и тех же событий. Мы не замечаем, какое влияние оказывают на нас подтексты, если не умеем их определять и классифицировать. Что имеется в виду? Вспомните случаи, когда вас спрашивали «почему у тебя плохое настроение?» Спрашивая о причине, они маскировали своим вопросом, что подразумевают у вас наличие плохого настроения. Или когда вы были расстроены, кто-то задавал вопрос «Как долго это продолжается?», отвлекая ваше внимание на длительность и запуская подсознательную мысль, что это продолжается. «Но это же не самое большое зло?» — хочется спросить в ответ, подразумевая, что это все же зло. Окружающие нас люди используют несколько категорий подтекстов. Наиболее простыми являются подразумевание существования. Если покажется хотя бы один дракон, я убегу. Драконы существуют. Мне нравится твой приятель. Приятель существует. Некоторые твои увлечения сомнительны. Увлечения существуют, и их больше одного. Ты будешь продолжать грустить? Сейчас человек грустный. Более сложны изменяющие стратегии реальности. Если мы слышим слово, обозначающее конкретный предмет, тот, который мы неоднократно видели, ощущали, слышали, мы получаем из собственного опыта четкие подтверждения того, какой это предмет. Абстрактные же понятия, не имеющие вида или не дающие нам ощущения, к ним и прикоснуться нельзя – Дружба, верность, недоумение не могут быть соотнесены с конкретным описанием этих понятий и всегда оставляют простор для творчества, в том числе и для творчества по их размытию. При этом размытие происходит незаметно для нас. Подумайте о чем-то очень простом и понятном, например, о яблоке, и ответьте себе на вопрос, что происходит с вашим восприятием, если вы слышите «Тебе кажется, что это яблоко?» Ты веришь, что это яблоко? Оно выглядит как яблоко. Восприятие меняется едва заметно, но все же меняется. Картинка становится менее четкой, но большое количество сенсорных подтверждений того, что этот предмет яблоко, не дает нам сомневаться сильно. Теперь давайте возьмем что-то более абстрактное. Дружбу, любовь, преданность. Эти понятия не выглядят никак. Подумайте о дружбе с кем-то и вновь ответьте на вопросы. Тебе кажется, что это и есть дружба? Тебе хочется верить, что дружба именно такая? Чем на самом деле является то, что ты называешь дружбой? Ты описываешь это как дружбу. Это выглядит как дружба. Каждая фраза чуть-чуть размывает уверенность в том, что раньше вы называли дружбой, в том числе и предыдущая фраза. Подумайте. А что делает она? Еще немного ослабить позиции можно простым противопоставлением. Ты — другие. Для тебя — это яблоко. Подразумевается, что для других это может быть вовсе не так. Для тебя — это уверенность, говорит вам человек, и уверенности становится меньше. Это только начало. Подразумевается, что будет и продолжение. Как долго это с тобой? Вам навязывают мысль, что это долго. И как часто ты это замечаешь, вам предлагают смириться с мыслью, что это часто, но вы многого не замечаете. Пока еще не постоянно, заставляют вас поверить, что будет и постоянно. Снова ты так себя ведешь. Такое поведение уже не первый раз. И когда хорошее настроение вернется к тебе, подразумевает, что сейчас настроение плохое, но раньше оно было хорошим. Отдельная категория подразумеваний связана со степенью сравнения. Вы стали лучше разбираться в этом материале, означает, что вы в нем вообще не разбираетесь. «Все будет не так плохо, как раньше», — говорит вам знакомый, не понимая, что тем самым он донес до вас мысль, что раньше было плохо. «Не ассоциируйся со своей проблемой глубоко», — приглашение к ассоциации с проблемой. «Не принимая это так близко к сердцу». изящный призыв все-таки принять близко к сердцу этим элегантным приемом окружающие люди переводят нас из процесса поиска решения в поиск ответов ненужных никому в том числе и вам существуют вопросы которые позволяют направить человека в мир собственных иллюзий по поводу его состояния и переживаний вместо того чтобы искать решение. вопросы которые обращают к поиску ответов внутри человека и в его прошлом Но если бы там были ответы, проблемной ситуации не возникло бы. Итак, ключевые вопросы, уводящие в сторону от решения, это «почему», «зачем» и «а кто в этом виноват?». Задумайтесь над тем, куда заводит вас поиск ответов.